Новость, отозвался старик. Только этого мне еще не хватало. Вечером приехал Лертуа. Из ком-то Жаклин он вышел с озабоченным видом. Неужели правда, что человек может умереть от горя? Спросил у него Наэль. Конечно, дорогой друг, это бывает даже нередко, ответил врач. Такие случаи наблюдаются не только у людей. Возьмите, к примеру, птицу. Когда умирает самка снегиря, самец перестает в печь, оперение его тоскняет, он отказывается от пищи и в одно печальное утро его находят на дне клетки, лежащим лапками кверху. «Бедная Жаклин напоминает мне осиротевшую птицу. Все же надеюсь, мы ее выходим. Надо проделать курс уколов. Нам предстоит нелегкая борьба. Труднее всего бороться за человека, который не хочет жить. Тогда врачу, так сказать, не за что ухватиться. Тут можно ожидать чего угодно, скажем. Кровоизлияние в мозг. Ну, посмотрим, что будет утром». «А как вы, любезный друг, перенесли этот удар?» «Сердце не дает о себе знать». «Только теперь». Ноэль Шудли рассмыслил, что все эти ужасные дни сердце его не беспокоило. «Признаться, у меня даже не было времени подумать о себе», — сказал он. Но я сам поражаю собственной выносливости. Я ведь всегда говорил, у вас железное здоровье, заметил Лертва. В ту ночь у великана была бессонница. Она не причиняла ему особых мучений, просто он продолжал бодрствовать. Сохранял ясность ума и вовсе не думал о сне. Мозг его работал. Работал без устали. «Теперь, естественно, мне придется стать опекуном внучат», — говорил он себе. «Я должен продержаться до тех пор, пока жан нуэль не достигнет совершеннолетия». И не примет участие в делах фирмы. А Мари Анж не выйдет замуж. Сколько мне тогда будет? 83 или 84. Нелегко дожить до таких лет. А я-то думал, что Франсуа, когда наберется ума, сможет меня заменить. И вот теперь я сам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 С того угла, где стояла кровать, донесся пронзительный вопль. Жаклин распростёрлась на полу, на том самом месте, где три дня назад лежал мертвый Франсуа. Она дотащилась сюда почти в бессознательном состоянии. В двери, соединявшей комнаты супругов, показалась растерянная сиделка. «Не могу понять, как это произошло», — бормотала она. «Я была... я так устала, ничего не слышала». «Так вот...» «Впредь! Будьте повнимательнее!» — жестко сказал Ноэль. «Если вас клонит ко сну, сварите себе кофе». «Хорошо еще, что я не сплю».